309. -е. Матерь Агни-йоги Когда к нам подходит, отвергнув себя и отрешившись от личного начала, то изближение получается полнострунным. Единственное препятствие, становящееся горой между нами, — это неспособность отойти от себя. Оно и понятно, ибо как же заполнить сознание нашим, когда его заменяет свое? Поле сознания все занято своим. И для нашего места уже не остается. Это так ясно и просто, надо лишь применить на деле эти условия общения в духе. Мысли высшие требуют сосредоточения на ней. Мысли всякое требуют сосредоточения. Даже чтение книги, даже простой разговор, даже приготовление школьникам уроков без сосредоточения жизнь невозможна. Только в случае общения она применяется сознательно. «Сознательность во всем», то есть осознание явления знаменует понимание явления пути.